Глава двадцатая. Империя Оствер, Ахвар. 16 апреля 1407 года. Великий герцог Ферраканим не обманул своего младшего сына, а вместе с ним и всех нас. Он обещал помощь в течение суток, и когда настал назначенный срок, изможденные чародеи школы «Истинный свет» в очередной раз смогли деблокировать телепорт, и сквозь открытый портал прошли первые подкрепления. Три полка пехоты, четыре эскадрона кавалерии, больше 30 магов и обоз. Этого хватило, чтобы склонить чашу весов на нашу сторону, и противник отступил. Разбитые отряды васлайцев и пиратов уходили за стены раззоренного Ахвара. А за ними, оставшись без поддержки людей, поспешили демоны, которых осталось всего пять. В битве за город, помимо того монстра, которого уничтожила моя бригада, еще двоих прикончили маги и рыцари герцога Гая. Потери при этом у нас были огромными. Да и вообще это не очень долгая военная кампания весьма сильно обескровила войска северных феодалов. Однако мы выстояли, и приказ императора был выполнен. Армия герцога Гая Куэха Кавейра смогла удержать линию фронта до возвращения основных сил. Поэтому я рассчитывал, что теперь смогу вернуться на север и увезти своих людей. Но с этим возникли сложности. Подкрепления продолжали пребывать, да только они оказались не настолько велики, как нам бы хотелось. Ведь Восточный фронт — это не только наш северный участок против республики Васлай. Есть еще два опасных направления — против Коцки и Кауша. Туда тоже следовало отправить войска, дабы удержать оборону. А сегодня утром из штаба армии поступил вызов, и я направился в ставку великого герцога. Меня ожидали и проводили в покое фераканима, который был не один и я оказался под прицелом пяти пар глаз сам великий герцог суровый мужчина готовый ради достижения своих целей сметать любые преграды расположился во главе длинного стола барон анат каир больше известный как жало канимов начальник тайных стражников клана подстать своему повелителю его сын Рагнар Каир, главный диверсант тканемов. Они справа от своего повелителя. Герцог Гай, мой Сизерен, бледный и немного растерянный юноша, на долю которого выпало слишком много испытаний, но младший сын Фера не сломался. Он слева, а за спиной великого герцога еще один человек, которого здесь и сейчас я увидеть не ожидал. «Канцлер империи, советник государя и один из самых могущественных людей в государстве, граф Тайре Руге. «Добрый день, господа!» Скинув шляпу, я взмахнул ею в воздухе и поклонился великому герцогу. «Проходи, граф Ройха!» Не посчитав нужным поприветствовать меня, Ферраканим кивнул на место подлягая. «Я сел». Начало разговора мне не понравилось, и мысленно я потянулся к Митам, огладил их и успокоился. Мне не сообщили, о чем пойдет речь, и зачем я понадобился столь значимым персонам, как великий герцог и канцлер, но особого волнения не было. «Кажется, сейчас меня начнут разводить на очередную авантюру», — подумал я и приготовился узнать, ради чего меня вызвали. итак «Граф Ройха», — начал великий герцог, — «мой сын и вы удержали доверенный вам участок фронта. За это вам честь и хвала». «Сейчас он добавит «но» и скажет, что надо напрячься еще немного», — промелькнула мысль, и я сдержал ухмылку. «Но враг все еще силен и пока окончательно не разгромлен», — продолжил старший Канем. И несмотря на наши договоренности граф Ройха, я вынужден попросить тебя остаться на восточном фронте еще на некоторое время. При наличии на стороне противника демонов, которых твои войны и обортни так хорошо уничтожали, я не могу отпустить опытных ветеранов слишком многое поставлено на карту. «Судьба империи решается здесь и сейчас, а потому нам нужен каждый опытный воин, командир и чародей». Ферраканем замолчал и посмотрел на меня. Он ждал ответа. «А что я мог ему сказать? Отказаться нельзя, ибо не настолько силен граф Ройха, чтобы тягаться с великим герцогом. Увильнуть тоже не получится. А значит, надо соглашаться, но не просто так» а условиями, дабы выжить из этой войны хоть какую-то компенсацию. «На какой срок я и остатки моей бригады должны задержаться?» обратился я к Ферраканему. «До тех пор, пока мы не вернем горные крепости Агнея». «Конечно, я согласен, Ваша Светлость. Однако у меня большие потери. В строю осталось меньше полутысячи пехотинцев и сотня дружинников». Оборотни потеряли половину своих сородичей, а чародеи на грани истощения. И мало того, есть вопрос финансирования. Мне уже нечем оплачивать наемников и лечение бойцов. Нет средств на покупку снаряжения и магические зелья. Скажу честно, война – дело дорогое, особенно если она ведется за свой счет, и я на грани разорения» желаешь возмещения финансовых потерь?» «Да, и не только. Еще нужны войны». «У меня их нет», — отрезал Канем. «А пленные, которые были захвачены на материке Анвер?» «А республиканцы, готовые переметнуться на нашу сторону?» «Как показал опыт боевых действий на северных границах и недавнее сражение на востоке, подобные бойцы сражаются неплохо». Разумеется, если их держать под контролем. Говори с ней граф. Что именно ты от меня хочешь? Первое. Мне необходимо разрешение на свободный сбор и вывоз республиканских трофеев, которые захватят мои войны. Второе. Все отряды васлайцев, которые я переманю на нашу сторону, подчиняются только мне. Третье. Нужны войны, пленные на Анвере не только остверы, но и степняки. В общем, все люди, кто не желает погибать на рудниках и в штрафбатах, а готовы искупить вину перед императором потом и кровью. А ты сможешь удержать вчерашних врагов под контролем? Не сомневайтесь, это уже моя забота. Ну что же, в таком случае твои требования будут удовлетворены. Письменный указ получишь завтра. Благодарю ваша светлость. Хорошо. Теперь непосредственно к делу. Участки Восточного фронта против Коцки и Кауша держат преданные императору генералы, и они справятся. Сам государь в это время займется восставшими провинциями, а наша забота — оттеснить войска Республики Васлай подальше от города. И мой план в следующем. Через несколько дней мы перейдем в наступление. В центре мои полки, слева мой сын Гай, справа граф Ройха и несколько дворянских дружин. Одним мощным ударом мы отбросим противника к Ивиас, прижмем ослабленного врага к воде и утопим. После чего форсируем реку, переправимся на левый берег и стремительным броском, захватывая укреп районы республиканцев, дойдем до горных теснин и штурмом возьмем перевалы. «Было складно на бумаге, да забыли про овраги», — вспомнилась мне старая земная присказка. Великий герцог так увлекся, что забыл о демонах и о том, что республика Вослай продолжает посылать против нас новые полки и батальоны. Правда, в основе это ополченцы и чародеи-недоучки после ускоренных курсов. Но есть среди них и пираты, и профессиональные наемники, и ветераны из госпиталей. Так что победить васлайцев будет весьма непросто. Впрочем, время покажет. Великий герцог говорил без остановки больше 20 минут и был весьма красноречив. Он верил в победу, и это правильно. «Военачальник обязан верить в успех, а мы следуем его примеру и тоже заряжаемся оптимизмом». И когда Ферраканим распустил нас, за дверями ко мне подошел Гай. «Прости, Уркварт», — сказал молодой Сизерен. «О чем ты удивился я?» «У меня не получилось отговорить отца. Я расписал ему твои подвиги, и он решил, что ты необходим на передовой». «А ведь я обещал, что после подхода подкреплений ты вернешься домой». «Не вини себя, друг», — я похлопал герцога по плечу. «Самое главное, что мы удержали город и не пропустили врагов вглубь Империи. А все остальное — чепуха. Дальше будет легче». «И всё же мне не по себе». «Понимаю тебя, Гай. Приходи вечером в Империал, там поговорим». «Не могу». «Вечером мы отправляемся в Грасс-Анха. Император дает бал в честь побед на Анвере и Востоке. Будет много знати, и я подозреваю, что отец хочет подобрать мне невесту». «Надо же, а меня никто не пригласил», — с досадой подумал я, но виду, что расстроен, не подал, и, кивнув герцогу, направился к выходу. «Граф Ройха?» — остановил меня офицер Синей Свиты. «Да». «С кем имею честь?» «Адъютант канцлера лейтенант Агора. Следуйте за мной». Я двинулся за лейтенантом и вскоре оказался в небольшом кабинете, где возле окна находился канцлер. Правая рука императора — глава организации «Имперский союз» — граф Тайре Руге. Адъютант замер за дверью. Мы с канцлером остались вдвоем, и он спросил. «Догадываешься, зачем я пригласил тебя, Ройха?» «Возможно, вы хотите меня похвалить», — ответил я, стараясь выглядеть безмятежным. «Хвалить тебя есть за что, Урквард. Север удержал, свое владение защитил, отхватил у пиратов часть Ваирского архипелага, воевал с дикими нанхасами и храбро сражался на востоке империи». Все это достойно уважения, и для многих дворян империи ты пример. Но я хочу поговорить с тобой о другом. Ты все еще верен императору и нашей организации? Да, конечно. А мне кажется, не очень. Почему? По той простой причине, граф Ройха, что в твоей жизни слишком много загадок. Наверное, канцлер ждал, что я сейчас начну оправдываться, но я промолчал и только еще раз проверил готовые к боевому применению к МИДе. Как бы дело ни обернулось, я делиться своими самыми сокровенными секретами не собирался. Только если прижмут, но пока я нужен империи и потому серьезных неприятностей от канцлера, несмотря на всю его власть, не ожидал. «Почему ты молчишь, граф?» Руги заглянул в мои глаза, словно пытался увидеть в них страх или сомнение. «Жду продолжения, господин канцлер. Если вы меня в чем-то обвиняете, говорите прямо». «Это достойный ответ. Однако пока тебя ни в чем не обвиняют, Ройха. Как ты можешь заметить, у нас беседа один на один». «Вы уже намекнули, что я не храню верности императору. Что же ждать дальше? Скажите, что вас смущает, и не бросайтесь словами». «Значит, хочешь честного разговора?» «А вы разве не хотите?» «Ты прав, Ройха. Не станем кружить вокруг да около. В последнее время о тебе ходят разные слухи, которые моя агентура проверяет, и возникли вопросы». Таковых очень много, и в свой черед придется на них ответить. Однако сейчас меня волнует только один. Почему ты скрываешь от императора наличие у себя магических связистов? Я знал, что рано или поздно мне зададут этот вопрос, ибо магическая связь очень важна, и ответ был готов заранее. От сердца у меня отлегло, и я сказал. «Это не секрет, господин канцлер?» Признаю, моим чародеям удалось создать магических связистов, мутантов, и они использовались на войне. Заметьте, открыто, связистов не прятали. А почему сразу об этом не доложил? Здесь, на Восточном фронте, связисты проходили испытания, и они оказались успешными. Сбоев нет, связь устойчивая. А дальше я собирался поделиться наработками с вами». Я ведь не мог передать сырые образцы. Как лучше хотел. А теперь мне ставят это в вину. Значит, говоришь, хотел поделиться наработками? Да, если не верите, можете проверить. Документация по связистам готова. Только скажите, когда хотите ее получить. Канцлер помолчал, его правая ладонь прошлась по гладко выбритому подбородку такой ответ меня устраивает тройха однако это не конец есть еще много других тем которые мы обсудим в свой черед ступай документы передашь мне вечером лично из рук в руки поклонившись я покинул кабинет в приемный адъютант руге протянул мне три конверта это вам Оказалось, что это именные приглашения на празднество во дворец императора. Одно для меня, второе для Альеры и третье для Катрин де Гарьен, жрицы богини Улли Ракойны из свиты графа Ройха. Именно под таким именем по всем официальным документам проходила Атири. Нам оказали высокую честь, что само по себе дорогого стоило. В гостинице я передал приглашение Верану и Атири, назначил на полдень совет офицеров бригады и уединился. Проанализировав все, что происходило в штабе, я попытался понять, чего же хочет от меня канцлер. Секретами магической связи я поделюсь, к этому все и шло. А дальше? Какие еще у него могут быть вопросы ко мне? Да любые. Финансы. Мои подвиги на севере и востоке. «Контакты с нанхасами и ламиями», «Слава победителя демонов», «Собственная тайная стража», «Магические умения, которые я списываю на артефакты», «Разговор может коснуться чего угодно, и это плохо». «Пока империя находится в состоянии войны и напрягает силы, меня не трогают». Однако после побед государя внимание его советников смещается, и в поле зрения агентов Имперского Союза попала моя персона. Значит, рано или поздно за меня возьмутся всерьез. Может, не в этом году и не в следующем, но возьмутся. Блин! подсидел вот бы тихо на севере, в собственном медвежьем углу, не привлекал бы внимания и жил спокойно. А теперь за мной станут присматривать еще внимательнее, и денег за разработки, скорее всего, не заплатят. Да ладно деньги, мало того, могут отобрать ульбар, или обложить дополнительным налогом, или вообще убить, чтобы не отсвечивал. Короче, от внимания канцлера радости не было. Впрочем, как и страха, слишком многое я пережил, чтобы пугаться гнева власть имущих. Хотя расслабляться тоже не стоило. В итоге, на время прогнав душевную смуту, я попытался сосредоточиться на делах бригады. Во-первых, конечно же, необходимо послать на анвер своих эмиссаров и вербовщиков, которые постараются убедить пленных степняков и воинов самозванного короля Хаука стать бойцами Ройха. Во-вторых, в лесах прячутся васлайские дезертиры не желающие воевать под командованием демонов и этих тоже надо поставить в строй в-третьих пора складировать трофеи добытые в боях и сражениях а затем пользуясь разрешением нового командующего армии вывозить добычу на данце забот хватало но сосредоточиться все равно не получалось Атири, — позвал яламию «Я здесь». Девушка вошла в комнату и огляделась. «Что случилось? Сегодня я имел разговор с Тайрой Руге, и он мне не понравился. Так что будь осторожнее, и если заметишь что-то подозрительное, сообщи мне». «Само собой, Урквард». Ведьма оставила меня и отправилась готовить наряд на вечер. Не каждый день нас приглашают во дворец императора, а за мной зашел Альерра. Офицеры бригады собрались на совет. Предстояло отдать несколько приказов.